Александр Николаевич проверяется за кулисы, в ту сторону, откуда это послышалось. Наткнулся он на плотника. «Это ты говоришь хорошо?» — спрашивает его драматург. «Я? Что ж, по-твоему, тут хорошего?» — вступает в общение с восторженным зрителем. «Все хорошо, потому что эта пьеса христианская. христианская!» конечно, христианское. Такой примерно скандал в дому, и никто еще ругаться не принялся. Островский наскоро сунул в руку плотника Пятирублевку и поспешил от него отойти. Шла драма писемского «Горькая судьбина». В кресло сидел Островский. Покойный писатель не признавал ничьих пьес, кроме своих, и потому сидел и морщился. После третьего акта в происходит убиение ребенка. Островский встал, пыхтя и отдуваясь. К нему подошел один из писателей и спросил, «Ну, как находите драму, Александр Николаевич?» «Какая же это драма?» — заметил Островский. «Это не драма. Это мясная лавка. У великих людей бывают маленькие слабости». Спокойным Островским был особенно дружен известный импресарио М.В.Л., И виделись они чуть ниже дневных, конечно, запросто, и встречи их обыкновенно сопровождались дружеским излиянием. Назначают Островского директором драматического театра в Москве. Является Эл к нему по делу. Лакеи в башмаках и красных ливреях останавливает его на лестнице. «Вы раз меня не знаете?» — говорит Эл. «Все однос. Надо доложить. Эл ждет». Проводит его официально в кабинет. Островский стоит в позе у шкафа, углубленный в чтение. «Что, вы заняты, Александр Николаевич?» — спрашивает Эл. «Да, просматриваю пьесу. -с. Разговорились. Но все как официально, сухо. Вдруг из столовой раздается голос жены Островского. «Да полно вам МВ. Пожалуйте по-старому в столовую». Островский также будто переменился. Но делать нечего. Пойдем, Миша, проговорил он. И снова старые приятели стали друзьями, попросту, без затей, благодань маленькой слабости. великого человека была отдана. Писемский. 1820-1881 годы. Писемский. Однажды в кружке драматических писателей высказал мысль о том, что он может создать драматическую актрису. «Возьмите», — сказал он, — «хорошенькую и честную девушку. Сведите ее с мерзавцем, который бы хорошенько ее обтиранил, раз в четыре прибил, а затем завез ее куда-нибудь в деревню, вез за двести от города, да и выгнал он на мороз в рубашке. Вот из такой, наверное, и выйдет драматическая актриса». Писемский всегда отличался крайними мнениями. В дамском обществе писемский был не очень ловок и довольно-таки циничен. Однажды на вечере у госпожи Мей, жены поэта, зашла речь о женщинах, и какие-то наивные гости спросил Александра Феофилактича, как он смотрит на женитьбу. Как спартанец, отвечал автор богатого жениха, я приказал высечь и тех, которые женят слишком поздно и в особенности тех, которые женятся на дурах. Михаил Евграфович Салтыков, 1826-1889 годы Неумение знаменитого сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова выразить в обычном разговоре то, что он хотел, приводило иногда к большим курьезам однажды заходит к нему один из сотрудников отечественных записок, сидит, разговаривает. Вдруг раздается звонок, и Михаил Евграфович говорит, а вот еще черт кого-то принес. Конечно, Салтыков не хотел этого сказать. Сорвавшаяся у него фраза не только не имела отношения к собеседнику, но даже и к тому, кто вновь пришел, а просто выражала досаду, что помешал поговорить с человеком, которого он хотел видеть. Между прочим, фраза вышла такой неудачной, что произвела обиду. Как-то приходит к Салтыкову литератор К. как раз после многолюдной кампании знакомых нелитературных, которая только что ушла от него, и услышал от Михаила Евграфча следующее. Боюсь, как бы эти господа на меня не обиделись. Представьте, то не едут, не едут целые месяцы, а тут вдруг все сразу пожаловали сидят разговаривают между собой, Хохочет, а я слушаю Ну вот я и сказал им это. Они вдруг взяли шапки, да и уехали. Правда же, я не хотел им ничего обидного сказать, а просто хотел только выразить, что гораздо лучше они сделали бы, если бы не сразу приезжали, что мне приятнее было видеть их порознь и чаще самому говорить с ними, чем слушать их разговоры между собой.